палил на рану трехпроцентным дезинфицирующим раствором и попытался оценить повреждения голени. Насколько Егору позволяли понять знания, полученные на курсах по оказанию первой медицинской помощи, дела обстояли не лучшим образом, но не настолько плохо, чтобы назвать ситуацию критической. Пуля прошла по касательной, не задерживаясь. Вырвала кусок мяса и чиркнула по кости. Возможно, в кости возникла трещина, но пока это можно лишь предполагать. Без рентгена не определишь, что и сообщил столпившимся вокруг бойцам во время процедуры перевязки. Когда он стал накладывать шину, со своим советом вмешался вездесущий Леха Гвоздь, который был в третьей группе. А морфий, колоть будете? Я по телеку видел. Всем с огнестрелами колют. Бывшие ОМОНовцы и остальные присутствующие зашикали на него. Кто-то даже дал ему легкий подзатыльник. — Не надо, Морфий, — послышался тихий голос майора. — Ты как, Слава? — нагнулся к нему Коновалов. — Терпимо. «Чем меня так? И, главное, когда? Доложите обстановку!» — Зачистил он вопросами, приподнимаясь на правом локте. С другой стороны его поддержал ноздря. — Командир, может, не нужно вставать? Давай мы тебя в газель положим и домой отправим. — Отставить сопли, старший лейтенант Сапрыкин, сказал майор таким тоном, что ОМОНовец сразу вспомнил, что он не просто ноздря, а обученный боевой офицер МВД России, пусть бывший, однако от этого не потерявший достоинства. — Слушаюсь, есть отставить! — четко и без тени иронии ответил он. Вячеслав попытался встать, опираясь на больную ногу, но чуть не свалился обратно на землю. Его поддержало сразу несколько рук. — Я в порядке! он отстранился от добровольных помощников, оставив при себе только Егора. «Итак...» «Да что тут докладывать?» начал Игорь, как самый старший после Никифорова. «Противник полностью уничтожен. Погибших двое. Раненых двое, включая тебя. Второй тяжелый. Ему откусили левую ногу. Сейчас оказывают медпомощь». «Андрей, моя вина!» — проговорил Вячеслав. «Почему все столпились и не держите свои сектора? Вдруг нападавшие были не единственные в округе. Коновалов! И где третья группа? Вижу Алексея, а остальные?» Капитан виновато опустил взгляд. Тут снова влез гвоздь. «А мы там гнолла поймали!» Несколько пар глаз вытаращились на Леху. — И молчал, — вызверился Игорь. — Так я... меня доложить, а вы все заняты были. Ему не дали договорить. Вячеслав, превозмогая стреляющую боль в ноге, сквозь зубы сказал. — Ну так докладывай. Когда мы сбоку навалились на них, а они драпанули, Кто-то завалил гнолла. Он на землю, а его динозавр прыг скок и за развалины. Мы полили как бешеные. Я, кажется, двоих завалил. Короче, один из аборигенов вдруг вскочил и дал деру. Да куда ему подстреляному с нами тягаться? Вадим. Узрев, как Вячеслав мрачнеет лицом, гвоздь поправился. То есть я хотел сказать: товарищ лейтенант Вадим Хотько, Догнал вражину и с ноги ему по кумполу. Еще больше смутившись, он продолжил. То есть провел задержание нарушителя с использованием... Все заржали. Даже Никифоров весело морщился, превозмогая боль. «Понятно», — Вячеслав повернулся к Коновалову. «Проверь, что с командой Вадима, и помоги, если нужно». Игорь кивнул бойцам, чтобы следовали за ним, и, прихватив с собой гвоздя, умчался к местонахождению своего непосредственного командира. «Придется к боевой подготовке прибавить уроки литературного русского языка, иначе подобные доклады сведут меня с ума», — вслух подумал майор. Никифоров проследил взглядом за убывшими. Затем проверил второго раненого. Андрей был совсем плох. Он потерял много крови и, видимо, находился в торпидной фазе шока, уже не кричал и не стонал, лишь учащенно дышал, слегка шевеля пересохшими губами. Было видно, что паренек вот-вот потеряет сознание. Исполняющий обязанности врача-боец уже перетянул обрубок вколол обезболивающее и теперь пытался с помощью гемостатической губки остановить кровь. Заметив командира, он отрицательно покачал головой. — Срочно нужно доставить его домой. Если успеем, выживет, — хриплым голосом доложил он. — Доставим, — пообещал Вячеслав. — Накрылся наш рейд медным тазом. Уже обращаясь к Сапрыкину, прокомментировал он. «Это точно. Давайте Андрея на носилки и в грузовую машину. Едем домой. Егор, помоги мне сесть в УАЗ. Нога разболелась, ужас просто». «Не вопрос». Незадолго до отправления вернулись вторая и третья группы, волоча брыкающего сыгнула. Аборигена опутали, найденные в развалинах проволокой и ремнями. Кто-то не пожалел свою бандану на сооружение намордника для непокорного пленника. «Почему так долго?» — больше для проформы поинтересовался командир. Глядя на сумасшедшие телодвижения гнолла, и так было ясно почему. «Не могли придумать, чем ему пасть перевязать». Гибкий и сильный, падло, попался, все укусить наравил. «Прикладом его по голове, нам он живой нужен, а не здоровый», — порекомендовал Никифоров. Бойцы восприняли совет как инструкцию к действию и с радостью кинулись вводить поверженного противника в бессознательное состояние. «Эй, аккуратнее, я же сказал, он нужен живой!» забеспокоился Вячеслав. Побои сразу прекратились, и Хатько спросил. «Куда его?» «А ты как думаешь? В Газель, конечно. С Андреем вместе. Только не забудь пару крепких парней с ним определить. Не равен час, очнется, покалечит раненого». «Не беспокойся, я сам с ними поеду». Когда гнолло утащили, Никифоров повернулся к Сапрыкину. Егор, догони хоть и узнай, что они там нашли. Из застычки совсем из головы вылетела причина, по которой мы здесь застряли. И еще, бывший майор схватил Егора за рукав. Ты все-таки возьми одну машину и узнай, что с местной общиной. Мухой туда и догоняй нас. Если найдешь живых, скажи, пусть спрячутся. Мы вернемся за ними завтра. Понял, сделаю. Буквально через минуту Егор бегом вернулся вместе с Ходько, который отрапортовал. Нет нужды куда-то ехать, там вся община лежит. Многие мертвые в специально сделанном загоне. Судя по всему, некоторыми усиленно питались. Откуда такой вывод? Думаешь, аборигены? Если честно, я сильно сомневаюсь. Гноллы не насаживают части тел на шампуры и уж точно не будут пользоваться мангалом. Новость просто шокировала Никифорова. — Мда... — протянул он, на мгновение даже позабыв о раненной ноге. — Нужно будет обязательно вернуться и обследовать здесь все. Егор, твоя разведка отменяется. Я понял уже. Раз понял, тогда все по машинам и домой. Небольшая колонна клановцев развернулась в сторону базы. Рейд закончился неудачей, хотя с другой стороны могло быть гораздо хуже. Глава десятая Александр сидел в своей комнате и уныло глядел на пыльные ботинки, размышляя о последних событиях, происходящих в городе. Ему не давал покоя тревожный вопрос: почему гнолы не предпринимают активных действий против клана и в то же время остальным зареченцам не дают головы поднять. Он пытался выстроить назойливые мысли в целостную картину, но из-за недостатка информации Ничего не получалось. Именно по этой причине Бер поддался уговорам Вячеслава и Игоря Коновалова совершить рейд по городу. Несмотря на нехорошие предчувствия, он согласился с доводами опытных офицеров и теперь не находил себе места от беспокойства. В дверь постучали. Войдите, открыто! Пригласил Бер. Дверь распахнулась, и в комнату влетел пушок. Не останавливаясь, он кинулся к отпрянувшему от неожиданности Александру и лизнул его в лицо. Бер попытался оттолкнуть зверя, но ничего не получилось. "Уйди, кабаняра бесстыжий", попросил он. Пушок, будучи умным зверем, оставил хозяина комнаты в покое и переключился на Дану. Овчарка успела среагировать, И спряталась между креслом и стеной, откуда послышался обиженный скулеш. Пушок попытался последовать за собакой, только Бер не позволил. Для этого ему пришлось встать и оттащить Настяного любимца от псины, а это было непросто, поскольку за последнее время зверюга значительно увеличилась в размерах. Настя, убери его от моей собаки! Обратился Александр к девочке, стоявшей в дверях с озорной улыбкой. Пушок, перестань приставать к Дане! спокойно приказала она. Результат не заставил себя ждать. Животное сукоризной посмотрело передними глазами на хозяйку и переключило внимание на пустую миску Даны. Тщательно обнюхав посудину, пушок улегся на пол и стал ее вылизывать. Бер с облегчением вздохнул. «Тебе чего, Настя?» Александр внимательно посмотрел на найденыша. Девочка за последнее время стала выглядеть значительно лучше. Исчезли темные круги под глазами и худоба, а взгляд из настороженного наконец-то превратился в жизнерадостный. «Это очень хорошо», — отметил про себя Бер, «а то совсем остысковалась по родителям». «Дядя Саша, я по делу!» — важно сказала Настя. «Вот как?» — Бер разобразил на лице удивление, рассмешив девочку. «Ну раз важно, тогда присаживайтесь, леди, и рассказывайте». Настя прошествовала к креслу и села на самый краешек. «Выкладывай, красавица, свое дело!» — предложил Александр. Настя зарделась. Пушок сказал мне, что сегодня нам всем будет плохо. Стоп, — Стоп-стоп-стоп, как это он тебе сказал? — удивился глава клана и присел на корточки возле своей гостьи. Та покраснела еще больше и, запинаясь, продолжила. — Пушок очень умный, он все понимает, а когда хочет, может мне посылать в голову картинки цветные, например, увидел... Или нашел что-то для него интересное и хочет со мной поделиться?» Настя шмыгнула носом и замолчала, ожидая реакции собеседника. «Что ж тут странного? Мы и раньше знали про способности твоего любимца». «Нет, дядя Саша, это совсем другое. То мы ему пытались давать команды мыслями, а это он сам картинки присылает», — разъяснила Настя. Так... Бер на секунду задумался. Интересная вырисовывалась картинка. И о чем же он себя предупредил с помощью присылаемых образов? Говорит про Гнолов, что нападут они сегодня. Но они и так часто делают вид, что атакуют, — не понял он. Не, сейчас взаправду будет. Когда сейчас? — опешил Александр. — Ну я ж говорю сейчас может чуть попозже какой то ты непонятливый дядь саш возмутилась настя черт бер выругался и выбегая в коридор бросил насте иди в свою комнату девочка посмотрела вслед александру встала и подошла к пушку хватит грызть чужие тарелки пошли домой услышав в ответ недовольный рык Настя легонько хлопнула зверя по носу. Раз дядя Саша говорит идти в свою комнату, значит, надо идти. Ноль внимания. Ах, так. Девочка схватила животину, которая при таком темпе роста грозила скоро перерасти хозяйку за холку и повела к выходу. Когда дверь за ними закрылась, на свет вылезла Дана и облегченно тявкнула с тоской глядя на испорченную миску. Всем общая тревога! Нападение! крикнул Бер в рацию, выскакивая на улицу, и нос к носу столкнулся с сестрой. Что случилось? требовательно спросила Ксения. Некогда объяснять. Хватай снайперку и дуй на трубу к дозорному. У Ксении округлились глаза, но больше вопросов она не задавала и молча бросилась в оружейную за завинтовкой. Уже через пару минут база стала похожа на разворошенный муравейник. Люди стремились скорее занять приписанные им позиции и огневые точки. А спустя еще десять минут движение во дворе прекратилось, все замерли на местах в ожидании. На крыше детского сада собрался почти весь командный состав и члены совета клана. По углам здания расположились бойцы, обслуживающие пулеметные расчеты. — Теперь ты пояснишь, что происходит? — подошел к сыну Сергей Борисович. — Действительно, Сашка, с чего вдруг? Медитировал, что ли, и узрел неприятности? Без тени насмешки поинтересовался Никифоров-старший. Он оторвался от окуляров бинокля и внимательно посмотрел на Бера, дожидаясь ответа. Александр задумался, как объяснить взрослым людям, почему он поднял на ноги всех способных держать в руках оружие. Ничего не придумав, ответил как есть. Настя сказала, что Пушок почуял опасность. Это сложно объяснить. Думаю, лучше перебдеть, чем недобдеть. О, это животное производит и будет производить на меня огромное впечатление, товарищи. Какая в нем скрыта сила, мощь, скорость реакции просто поражает воображение. Готов поспорить на что угодно, его метаболизм привел бы в ступор моих прежних коллег. Профессор Гофман захихикал, поправив вечно съезжающие с носа очки и продолжил. А защитные механизмы функциональны настолько, насколько вообще может позволить эволюционный процесс местной фауны. Просто поразительно. Его чувствительность к окружающей среде, эмпатические и возможные, я подчеркиваю, товарищи и коллеги, только теоретически возможные телепатические способности, могут позволить нашей науке при должном исследовании мозга этого существа продвинуться далеко вперед. Если бы вы приказали охотникам поймать для моих экспериментов Такое же животное, каким владеет наша прелестная девчушка. Ох, какие перспективы! Какие перспективы!» Марк Анатольевич с надеждой посмотрел на ухмыляющихся членов Совета и в особенности на Александра. Бер мысленно закатил глаза. «Наша песенка стара, начинай сначала». Гофман одетый по случаю тревоги в камуфляжную форму и с Макаровым в кобуре, производил удручающее впечатление своим абсолютно невоинственным видом. Доставшаяся ему зеленка сидела на нем кое-как, несмотря на то, что подбирали по размеру, и выглядела крайне неказисто, однако никому в голову не приходило пенять ему за это. Ученый был ценен совсем другим своим опытом и знаниями. Хотя все-таки было решено не выдавать профессору автоматическое оружие, а ограничиться пистолетом. По крайней мере, из него сложнее кого-нибудь случайно застрелить. Впрочем, ученый не настаивал. «Вы, Марк Анатольевич, поосторожнее с такими желаниями и требованиями», начал Александр, но профессор перебил его в своей излюбленной манере. А что такое? Я чего-то не знаю? Знаете, знаете, берзоговорчески наклонился к Гофману. Вы же сами секунду назад расхваливали нам эмпатические и телепатические способности нашего пушка. И что? Подавшись вперед, шепотом спросил профессор. Как что? Он может ощутить ваше стремление причинить вред его виду и уничтожит вас как угрозу. Поверьте, пушок — очень разумное животное. Думаю, гораздо умнее наших обезьян и дельфинов. Александр выпрямился и с удовольствием посмотрел в ошарашенное лицо профессора. — Как я об этом не подумал! Побледневший Марк Анатольевич снова поправил очки. — Спасибо за предупреждение, Александр Сергеевич, впредь буду осторожен. — Кажется, началось, — громко прокомментировал увиденное в бинокль Никифоров-старший. — На верхотуре, Ксения, вы там спите, что ли? Доклад! Вместо ответа сверху донеслось эхо выстрела. «Мы не спим. Наблюдаем гнулок, Перемещаются в направлении базы от укрытия к укрытию. Я все равно одного достала». Похвасталась девушка. «Не забывайте сообщать об изменении обстановки. О любых изменениях. Поняла?» «Не рычи на меня, не дура». Обиженный голос прервался. Ксения отключилась. Александр виновато посмотрел на отца нашли время для ругани буркнул тот я вниз надо проверить самое уязвимое место в нашей обороне давай и осторожнее там сынок буду перепрыгивая через две ступеньки бер скатился по лестнице на улицу спеша к недостроенной стене первым он увидел игоря под Березина. началось спросил омоновец «Похоже на то. Вы тут как? Готовы?» Старли скривился. «Настолько, насколько возможно. Жалко, что весь основной боеспособный состав отправился в рейд. Не время для угрызений совести. Бера сам уже успел пожалеть об отсутствии остальных ОМОНовцев и половины военных. Рация ожила, и Ксения крикнула. «Идут!» Одновременно с ее голосом со стен послышались одиночные хлопки калашей. Всем был отдан строгий приказ по возможности экономить патроны. Не прошло и минуты, как все стало не просто плохо, а очень плохо. Наученные горьким опытом скоротечных столкновений с людьми, гнолы с стремительными отрывистыми скачками приближались к стене, изредка останавливаясь, чтобы бросить в защитников камень или дротик. Среди клановцев появились первые жертвы. Когда Бер поднимался на стену по лестнице, мимо него пронеслось тело и с приглушенным звуком стукнулось о землю. Стреляли уже отовсюду. Многие переключили режим ведения огня, потому что одиночными выстрелами неопытным клановцам труднее было попасть в гнолов передвигающихся рваным ритмом. Александр выглянул через амбразуру и чуть не схлопотал чем-то прямо в лоб. Он машинально пригнулся, потом резко привстал, оценивая обстановку, и снова сел, несколько секунд напряженно размышляя. «Гнолов маловато будет — двадцать, может, тридцать рыл. Пусть даже с учетом резерва Все пятьдесят или даже шестьдесят. Против нескольких десятков вооруженных людей. Что-то здесь не так. Александр связался с сержантом, которого оставил вместо себя лейтенант Краско. Сержант, что на вашем участке? Если не брать во внимание изредка мелькающие рожи на пределе дистанции попадания, то тишина, отрапортовал сержант. — Внимательнее будьте, не расслабляйтесь. — Я понял. Александр отключился. — Это хорошо, что ты понял. Мне бы понять, что происходит. Сердце сжалось от нахлынувшего предчувствия чего-то совсем нехорошего. Берли лихорадочно заозирался. Стало труднее дышать. Перед глазами поплыли темные пятна. Его повело в сторону, и чтобы не упасть, Он оперся левой рукой о помост, на котором находился. Другой рукой вытер нос. Посмотрев на ладонь, увидел кровь. — Да что происходит, твою мать! — прошептал он. Окинув затуманенным взором пространство вокруг себя, заметил, как оседают клановцы, теряя сознание. Более крепкие еще пытались стрелять со стены, больше вслепую, чем прицельно. Вот, над укреплением появилась голова гнула, и абориген, опираясь на сильные конечности, взмыл вверх. Он приземлился на помост возле лежащего навзничь защитника, нагнулся над ним в воздухе, блеснул длинный нож, и голова человека отделилась от туловища. Челюсти гнола разомкнулись, и воздух потряс радостный полувопль полушипение. Рядом с первой появилась вторая, третья и четвертая твари. Недолго думая, аборигены начали вырезать поверженных людей. Буквально за минуту эта часть периметра была захвачена противником. Александр с усилием поднял автомат. Он даже не заметил, когда успел выронить его, и попытался прицелиться. Руки дрожали, заставляя ствол прыгать перед глазами. Усилием воли Бер сконцентрировался, прогоняя пелену с глаз и навел оружие на ближайшего гнолла. Тварь прошили две короткие очереди, абориген с хрипом упал и остался лежать, будто сломанная кукла. Бер перевел прицел на следующего противника, но получил сильный удар в спину. Инерция удара протащила его на метр вперед. Не обращая внимания на боль в спине, он повернулся и встретил следующий замах гнола, перехваченный горизонтально грозой. Лезвие длинного ножа чиркнуло по оружию. Гнол зашипел в ярости от того, что у него не вышло добить человека. С силой выхватил автомат левой лапой и откинул далеко в сторону. Правый схватил бера за верхний край бронежилета и без особого напряжения, рывком, поднял вверх. Ноги Александра задрыгались в воздухе, к лицу приблизилась отвратительная морда аборигена. — ниший ты боишься? — раздался в голове громкий шепот. — Я чувствую страх твой. Ты умрешь, ниший Пасть раскрылась, и Александра обдало вонью. Не думая о последствиях, Бер за всех оставшихся сил ткнул пальцем в глаз Гнолла. Тварь заревела и выпустила человека. Александр рухнул на край помоста и чуть было не свалился вниз. С трудом удержался, и пока Гнолл крутился на месте, зажимая рану, сумел подняться сначала на колени, а затем встать в полный рост. Пелена с глаз спала, муть в голове тоже начала уходить. Он вытащил из кобуры пистолет и выстрелил во врага. Один раз, второй, третий, пока не закончилась обойма. Потом пнул поверженного. — Ну что, я не чувствую страх твой, низший! — Прохрипел Бер, не забыв при этом перезарядить пистолет. Он осмотрелся, пока он тесно общался с очередным странным гнолом, умеющим читать мысли, Картина боя резко поменялась. Вырвавшийся на волю пушок носился по территории и расправлялся с прорвавшими оборону аборигенами с одной стороны. С другой стороны бегал Серега Махно с зажатым в одной руке пулеметом Калашникова, белее наложенным на другую гипсом. От обоих убегали в разные стороны и свои, и чужие. Александр поднял автомат и присоединился к веселью. Бегать он не стал, просто выцеливал нападавших и плавно нажимал на спуск. Вскоре остальные бойцы отошли от первого шока и присоединились к троице. Через несколько минут все было кончено. Последний уцелевший гнол спрыгнул со стены и со всех ног припустил в сторону развалин. Криков «Ура! Мы победили!» не было. Люди потеряно бродили, глядя на лежащие повсюду трупы. В этот день клан лишился многих членов. Насчитали 37 убитых и 12 раненых, и всего лишь 15 мертвых гнолов. Таков был итог самого неудачного в новом мире дня. Бер сидел в комнате в одних штанах и пытался медитировать. В дверь постучали недовольно поморщившись он крикнул а попозже нельзя нельзя открывай прозвучал из коридора голос вячеслава кряхтя как старик бер поднялся с пола и ступая по мягкому ковру босыми ногами подошел к входу и открыл дверь мда протянул майор красавец а ну развернись Александр молча повиновался и показал голую спину, которую украшал гигантский синяк. Ну что, красавец, впустишь? Или мне так тут и стоять? Бер посторонился, пропуская Никифорова внутрь. Вячеслав, не спрашивая дозволения, уселся в кресло, достал сигарету, зажигалку, прикурил и сделал длинную затяжку. Выпустив клуб дыма, он посмотрел на севшего на пол Александра, затянулся еще раз и вынул из разгрузки маленькую бутылку коньяка. Посуду давай, срочно нужно выпить. Александр встал, покопался в настенном шкафчике, достал рюмки и пару утренних бутербродов. Когда прокинули по первой, поинтересовался: только приехали? «Да, вот сразу к тебе», — Никифоров отвел взгляд. «У нас тоже не без потерь». Выпили еще по одной. «Сколько?» «Двое». Бер тяжело выдохнул. «Чего хромаешь?» «Лучше не спрашивай, сам себя подстрелил», — отмахнулся Вячеслав в ответ на недоуменный взгляд. «Потом расскажу». — Давай еще налью. — Давай, — согласился Бер, поднял полную рюмку. — За погибших. — За них, — Никифоров встал, и так, стоя, два руководителя клана выпили за убитых аборигенами людей. Помолчали. — Давай посмотрю ногу. — Я на это надеялся, — усмехнулся Вячеслав, опустился обратно в кресло и осторожно поднял штанину. Под ней показалась забинтованная нога с проступившим сквозь повязку пятном крови. Бер начал медленно разматывать бинт. «Пока я тут вожусь с тобой, рассказывай, что видели, как и от кого тумаков отхватили». Никифоров скривился, когда повязка оторвалась от раны, и начал рассказывать. Краем уха, слушая товарища, Александр сосредоточился и скользнул в себя, ощущая нарастающее давление во лбу. Перед глазами замелькали точки. Они скользили вдоль разноцветных, переплетающихся между собой труб, сливались, образуя поток, и снова распадались на отдельные составляющие. Бер раздвинул запутанные трубы эфемерными руками и начал неспешно приводить все в порядок. Вначале он рассортировал их по цветам, прозрачные к прозрачным, голубые к голубым, золотистые к золотистым, потом выпрямил каждый отдельный пучок и щедро напитал энергией, запасенной им в ходе медитаций. Покончив с этим, взялся за остальное. Систематизировал поток источек и мысленно нарастил вокруг него стенки сосуда, а когда и эта задача была выполнена, соединил получившуюся конструкцию с найденной ранее разорванной трубкой красно-золотистого цвета. И как последний штрих, окутал область своего воздействия коконом, который быстро затвердел в непрекращающемся потоке энергии. Бер открыл глаза, бентом стер с ноги пациента кровь, явив миру свежий затянувшийся шрам. И только после этого удовлетворенно улыбнулся, радуясь результатам проделанной работы. Когда он попытался встать, его качнуло в сторону и назад. Вячеслав едва успел подхватить друга. «Э, — товарищ доктор, не смей мне тут падать, на вот выпей! Майор плеснул немного коньяку в стопку и передал Александру. Тот зажмурил глаза и опрокинул спиртное в рот. — Как нога? — поинтересовался Бер, отдышавшись. Никифоров опустил взгляд на рану. Кроме розового шрама ничего не увидел. — Твою дивизию налево! — поразился Никифоров. — Ну вот как ты это делаешь? — Сам до конца не понимаю, — честно признался Александр. — А чего ж ты сам тогда не вылечишься, красуешься синяком? — Во всю спину. — Я пытался, когда ты вломился ко мне. — Понятно. Но у меня раны страшнее были, и медицинская помощь требовалась срочно. Оба устало улыбнулись друг другу. Ситуация не располагала к веселью. Слишком многое свалилось на них за последнее время. — Пошевели. — Болит? — Немного. — Ты особо не напрягай ее. — посоветовал Бер. — Постараюсь быстро не бегать. Вячеслав заправил штанину в Берцы, не переставая про себя удивляться столь быстрому восстановлению. — Давай ты к живым и здоровым, а я сейчас оденусь и пойду к мертвым и раненым. Сразу не получилось, — виновато произнес Александр. Никак не мог отойти от ментального удара гнола покаялся он товарищу. Да, я уже слышал об этом. Более того, кажется, именно такое воздействие я испытал, когда выстрелил в себя. Нужно будет обсудить новое знание о противнике на совещании, сказал Александр. А пока иди, я оденусь и скоро спущусь. Да, кстати, чуть было не забыл. У меня для тебя подарок. Гнола поймали. Сейчас в подвале сидит. Вячеслав оглянулся на хозяина комнаты, хмыкнул, привидя озадаченной физиономией друга, и закрыл за собой дверь. Валентина Николаевна посмотрела на похудевшего за один вечер сына, и материнское сердце сжалось от боли. — Сашенька, совсем измотал себя! Одинокая слеза застыла в уголке глаза. Судорожно вытерев глаз, не давая слезе скатиться, Валентина Николаевна с укором посмотрела на мужа, словно во всем был виноват он. Сергей Борисович предпочел не заметить косого взгляда жены. Он продолжал сидеть в углу спортивного зала, экстренно переделанного в полевой госпиталь, и, насупившись, мрачно наблюдал, как его сын, дочь и несколько женщин ухаживают за ранеными. Когда было нужно, он срывался, чтобы подать воду, бинты, все что попросят. Естественно главным был Александр, остальные ухаживали за особо тяжелыми, которым он не смог помочь с первого раза. Сергей Борисович увидел, как ксения что-то сказала брату, но тот лишь отмахнулся. Девушка зло зыркнула на него и подошла к родителям. — Мам, пап, вы бы сказали ему, чтобы уходил. Он сделал все, что мог. Главное, уже никто не умрет. Пусть идет к себе и выспится. А завтра, или лучше послезавтра, снова проведет сеансы лечения, иначе загонят себя, как лошадь. Я ему намекнула, но он меня и слушать не хочет, болит недоделанный. — Да, да, Ксюша, я скажу, — заторопилась Валентина Николаевна а ты чего сидишь хрыч старый пошли вдвоем что сына родного боишься хмыкнул сергей борисович и тут же пожалел о своих словах во взгляде жены явственно читались нотации которые ему предстояло выслушать перед сном кряхтя устал за сегодня неимоверно берс старший поднялся со стула «Иду, уже иду, вот бабы неугомонные!» — буркнул он, отворачиваясь от очередного испепеляющего взора. «Значит, повеление мое не исполнено?» «Прости недостойного!» «В одном ты прав, ты недостоин, недостоин моего прощения!» Шхар мотнул хвостом. Его правильно поняли стоящие вокруг воины. Один из них подскочил к униженно стоящему на четырех конечностях хаш, и голова провинившегося шхаса отделилась от тела. Из шеи казненного несколько раз брызнула струя крови, запачкав тут же потускневшую гриву, и утихла, превратившись в еле текущий ручеек. Еще двое воинов поспешили убрать труп, дабы он не прервал своим видом ход мыслей старшего надзирающего. Шхар стоял спокойно, но внутри клокотала буря. Этот шхас низших умудрился выжить, тем самым нанеся ему оскорбление. Ему, самому старшему надзирающему, что подумают наказующие, когда узнают об этом? Но сделать что-либо сейчас не представлялось возможным. Слишком большие потери, слишком большие. Он посмотрел, как чуть в стороне от его ставки охотники ведут связанных пленных нежнокожих. «Нужно не забывать отобрать в дар наказующим самых сильных самцов и самых упитанных самок», — напомнил себе Шхар. Глава одиннадцатая «Пришли сказать тебе спасибо!» «Говорите!» — Александр усмехнулся. «А чего там у тебя в сумке?» «Так это, вот!» Махнор расстегнул маленькую спортивную сумку черного цвета и вынул на свет полулитровую бутылку с мутноватой жидкостью. «Дай угадаю!» Бер сделал вид, будто усиленно думает. «Неужели у вась Вася раздобыли?» «У него, Родимова, согласился Серега, продолжая доставать из сумки разные вкусности. Вслед за бутылкой на столе появились вареные яйца, запеченная в углях картошка и алюминиевая кастрюлька, полностью замотанная полотенцем. Махно освободил емкость от ненужной трепицы, открыл крышку и комнату наполнил аромат шашлыка. — Зубрятина? — А вот и не угадал! — Серега выдержал полноценную паузу и выдал. — Настоящая свинина! — Да ты что! — изумился Александр. — Где достали? — Где достали, там уже нет. Эдик расположился в кресле и десантным ножом начал резать ржаной хлеб. Александр взял в руки бутылку с самогоном, побултыхал и посмотрел ее на свет. «Слушайте, вы случайно не интересовались, из чего Вась-Вась выгнал самогон в этот раз?» В голосе Бера прорезалось сомнение пополам с опаской. «Признаюсь, желание такое возникало!» — начал Никифоров. — Однако по здравому размышлению я решил не делать этого, чтобы список перегнанных в эту жидкость ингредиентов не портил аппетит. Только чуть пригубил для пробы. Мой организм признал все эксперимент удовлетворительным, а продукт — годным к употреблению. Троица собутыльников весело рассмеялась. — Наливай! Ну, вздрогнем. Ах, хорошо пошла, зараза! Ты закусывай, закусывай. Вась-вась гарантию дал на шестьдесят градусов. За нас. Еще по одной? Наливай. За выживших? Давай. Фу, а шашлычок хороший получился. Да, недурственный. Может, еще за одной сбегать? Ты предложил, ты беги. У меня нога сломана была. Не трынди, не нога, а рука, и я ее вылечил. Только ради тебя, братишка. В висках стучали молотами кузнецы-гномы. Александр застонал и плотнее прикрыл ухо подушкой. Солнечный лучик протиснулся в щелку между матрасом и одеялом, и больно ударил в глаз. Берза стонал и разлепил веки. Его тут же закачали волны, вызвав новую серию стонов. А молоты продолжали бить в виски, и отзвуки ударов постепенно приближались к затылку, не забывая эхом отдаваться и в остальной части черепа. «Вставай, это в дверь стучат!» — вклинился голос внутреннего «я». «Пошел в жопу!» — ответил Берна к лицу. «Сам пошел, вдруг случилось чего!» — выложил козырь я. «Но ты ублюдок!» — Александр резко сел. Голова закружилась, предметы интерьера раздвоились и снова приняли обычный вид. К горлу подкатил противный комок. Страдалец с трудом подавил недвусмысленные позывы. — Открывай, алкоголик! — разорялась в коридоре Ксения. Судя по мощи ударов, стучала она как минимум ногой. — Сейчас кому-то достанется. — Иду! — просипел Бер. Сестра, естественно, не услышала и продолжала ломиться. Александр встал и на нетвердых ногах приблизился к двери, оперся рукой на косяк, резко распахнул створку и выдохнул нарочито целясь в сестренку та отшатнулась ты об этом пожалеешь алкаш прошипела она почище гнола. — приведи себя в порядок тебя все давно ждут она развернулась и быстро передвигая стройными ножками исчезла из поля зрения александр тупо постоял с минуту и понял наконец Чего так сильно хочет? В туалет! Он повернулся, увидел себя в зеркале, висящем на стене еще со времен, когда здесь был кабинет методиста, и недовольно поморщился. И умыться. С этой мыслью, подгоняемый мочевым пузырем, он начал одеваться. А вот наш голова! поприветствовал Александр Вячеслав. Рядом с ним сидел Эдик и выглядел, если и лучше Бера, то не намного. Мы тебя, голубчик, давненько ждем. Уже подумывали перенести совещание на более позднее время. Простите, Бер младший смущенно сел на свое место, стараясь не смотреть в глаза присутствующим. Итак, собрались все, констатировал Владимир Иванович. Бер поднял голову. «Действительно, все в сборе, он пришел последним. Никифоровы, отец, главный инженер общины Анатолий Буков, Гофман и бывшие ОМОНовцы, Коновалов, Старецкий, Подберезин и Хотько. Последние двое административными делами почти не занимались, только военными». — Судя по тому, как выглядит наш всеми признанный начальник, мне придется взять на себя функции председателя сегодняшнего собрания, — продолжил Владимир Иванович и испытующе посмотрел на Александра. — Ты как, Саш, не против? Бер кивнул. От этого невинного жеста в висках стрельнуло, и он невольно поморщился. Коновалов подал граненый стакан, До краев наполненный водой Александр большими глотками Выпил холодную воду В мозгах немного прояснилось И стало легче жить Продолжайте, дядя Володя Я скоро приду в норму Если понадобится Я вставлю свое веское слово По самые гланды Хохотнул старецкий. Давайте подведем итоги Нападения гнолов на базу предложил Никифоров-старший. Народ сразу посмурнел и заерзал на стульях. Отец Александра схватил графин с водой, плеснул в стакан и судорожно глотнул. Занервничал не он один, и было от чего. «Слава, ты, как самый сведущий из нас, сообщи присутствующим о потерях. Сколько осталось населения?» А то в последнее время лично я даже не следил за тем, кто приходит и уходит. И давайте подумаем, наконец, какое количество иждивенцев клан может содержать. Предлагаю принимать исключительно полезных для клана специалистов. Таково мое мнение. — А остальные? Прогонять их, что ли? Люди будут недовольны? — возмущенно отозвался на предложение Владимира Ивановича Старецкий. «А жизнь такая, Олежек, настала, что если не будем жесткими, а порой и жестокими, от нас, не свои, так чужие, не чужие, так совсем чужие, типа гнолов или как они там себя называют», — почти выкрикнул Никифоров-старший. «Вот, допустим, придет завтра сотня обездоленных, голодных и горем убитых горожан». Уже спокойнее продолжал Владимир Иванович. «Чем поить, кормить их станем? Где спать положим?» Он обвел мужчин тяжелым взглядом. «Кто мне ответит? Вот ты, Олег, такой добрый. А сможешь еду для обездоленных у жены отобрать и у Стасика своего малолетнего?» «Ладно, ладно, брат», — вмешался Вячеслав. «Не кипятись. Все поняли». Будем думать, а пока я выскажусь. Он помассировал руками лицо и начал. До нападения на гнолов в клане было порядка 180 восьмидесяти, пяти человек. Точнее сказать сейчас не могу. Тридцать семь мы потеряли при обороне, еще один тяжелый скончался от ран. Я в рейде потерял двоих. Итого сорок погибших. Плюс одного я привез без ноги. Саша сумел вытащить его с того света, но теперь у нас есть инвалид, и, честно говоря, я понятия не имею, что с ним теперь делать. Пока пользу клану он приносить не может. — Ничего, придумаем какое-нибудь занятие для Андрея, — вклинился Бер. — Чтобы сидеть в пулеметном гнезде, нога не нужна. Или по хозяйству мелкие работы проводить сделаем пацану протез он еще и нас перепляшет хорошо с андреем замнем дальше краско вернулся с солдатами целыми и невредимыми говорит никого не встретил в бое столкновения не вступал но я ему не верю что так подал голос долговязый инженер буков Во-первых, отряд задержался дольше оговоренного срока, чем, кстати, попортил мне немало нервов. Толком объяснить, почему, Краско не смог. Нес детский лепет про поломку в пути. Я по глазам видел — врет, подленыш! Думаю, нашли нечто интересное. Знать бы, что именно. — Так он тебе и сказал, — Коновалов побарабанил пальцами по столешнице. Его понять можно, мы для него никто, и звать нас никак. Пока Быстрицкий не прикажет, хрен мы что узнаем. Они когда домой собираются? Гнолы, скорее всего, ушли. Вторые сутки тварей не видно и не слышно. Жаль, радиостанций и военных у нас нет. Таких, чтоб километров на пятьдесят доставали. Тогда можно было бы связаться с Быстрицким а не гонять туда-сюда машину, словно в Средневековье. — Я уже попросил, — сказал Вячеслав. — Не дают, сволочи. — А чем мотивируют? — в свою очередь задал вопрос Коновалов. — А ничем, говорят, нету, мол, у них. Радиостанции — это вообще отдельный вопрос. Наши никуда не годятся, имеющиеся оптимы, изначально были предназначены для охранников в супермаркетах или монтажников, кричать друг дружке «Вира!» и «Майна!», а не для полевых условий. Время работы маленькое, всего 6-8 часов. С нашими запасами соляры к дизель генератором мы скоро вообще без связи останемся. Просто нечем будет аккумуляторы заряжать. Так что надо думать и решать этот вопрос живее. «И транспорта это тоже касается», — спустя пару секунд добавил Вячеслав. Все помолчали, обдумывая услышанное. «Не знаю, что насчет топлива, но насчет краско могу совет дать», — выступил Эдик. Все заинтригованно уставились на него. бутылка Васьвасиного самогона, и через полчаса он сам все расскажет». «Его же и в баке заливать», — добавил старецкий. Мужики весело рассмеялись, сбрасывая тяжелое напряжение последних суток. «Ладно, господа и товарищи, хорош ржать не по делу», — утирая выступившую слезу, попросил Владимир Иванович. «Давайте высказывайтесь, у кого какие мысли в голове крутятся». Кстати, о спирте в качестве альтернативы топливу стоит задуматься. Действительно, как нам раньше в голову не пришла такая замечательная идея,